Элис, что? Не понимаю, почему это видение такое четкое? Порой ведь тебе открывается нечто туманное, что потом не сбывается. Темные глаза сузились. Интересно, она думает о том же, о чем и я? Видение четкое, потому что событие буквально на носу, и я как следует сосредоточилась. А размытые образы, что возникают сами собой, всего лишь слабые отблески будущего, вероятные возможности. К тому же себе подобных, особенно брата, я чувствую лучше, чем людей. Я же на него настроена. Меня ты тоже иногда видишь, — напомнил я. Увы, не так четко, — покачала головой Элис. Было бы здорово. окажись ты права насчет меня. Я ведь тебе и до нашего знакомства являлась. О чем ты? Ты видела, как я присоединяюсь к вашей семье. Чуть слышно прошелестели мои губы. В то время это было возможно, — вздохнула девушка. — В то время, — повторила я, — вообще-то знаешь, — неуверенно начала она, а потом решилась, если честно, все это дошло до абсурда. Сейчас вот думаю, не изменить ли тебя самой. Я посмотрела на подругу круглыми от удивления глазами, и на секунду холодный рассудок воспротивился ее предложению. Верить и надеяться нельзя. Что со мной будет, если у Элис изменятся планы? Неужели испугалась? А я думала, ты только этого и хочешь. Еще как! Выдохнула я. Давай, Элис, скорее. Я бы помогала тебе вместо того, чтобы мешать. Укуси меня. тш Прошипела она. Стюарт снова смотрел в нашу сторону. У нас нет времени. Завтра нужно быть в Вольтере, а ты будешь несколько дней мучиться от боли. Элис скорчила выразительную гримасу. И вряд ли остальные пассажиры спокойно на это отреагируют. Я закусила губу. А потом ты не передумаешь. Нет. С несчастным видом покачала головой она. Боюсь, что нет. Конечно, он взбесится. Но по большому счету, что сможет сделать? Сердце пустилось бешеным голопом. Абсолютно ничего. Девушка негромко засмеялась. «Белла, ты слишком надеешься на мои способности. Не уверена, что у меня вообще получится». А если не выживешь... Ну, это мой любимый расклад. Ты очень странное даже для смертной. Спасибо. Пока все это только фантазии. Для начала нужно завтрашний день пережить. Тоже верно. Что ж, по крайней мере, есть на что надеяться. Если Элис сдержит слово и ухитрится меня не убить, тогда пусть Эдвард сколько хочет носиться за своими развлечениями, я смогу за ним следить и особо развлекаться не позволю. А может, если я стану красивой и сильной, никакие развлечения не понадобятся? — попробуй заснуть, — посоветовала подруга. появится новости — разбужу. — Хорошо, — буркнула я, хотя сон давно пропал. Сбросив обувь, Элис забралась с ногами в кресло и притянула колени к груди. Пытаясь сосредоточиться, она опустила голову и стала раскачиваться взад-вперед. Откинувшись на спинку сиденья, я во все глаза следила за подругой. — Раз! — и она опустила козырек иллюминатора, за которым медленно светлело восточное небо. — Что случилось? — Они сказали Эдварду. — Нет, — тихо ответила Элис. — Как ни странно, облегчение в ее голосе не послышалось. Что он намерен делать? прохрипела я страх, ледяными щупальцами вцепился в горло. Сначала четкого плана не было. Я видела лишь вспышки его беспорядочных идей. Каких еще идей? Отчаявшись, брат решил поохотиться. Прошептала девушка и, видя, что я не понимаю, добавила «поохотиться» в черте города. Чуть было не сорвался, передумал в последний момент. Наверное, не захотелось зачаровывать Карлайла, буркнул. Я все-таки не захотел. Да, пожалуй, согласилась Элис. Мы успеем? Спросила я, и в эту секунду давление в самолете начало меняться, самолет пошел на снижение. Надеюсь, особенно если Эдвард не изменит свой последний план. Что за план? Все гениальное просто. Он всего лишь выйдет на санцепек. Выйдет на санцепек, и только... Этого вполне достаточно. Услужливая память тотчас воскресила образ «Эдвард на лесной поляне». Бледная кожа сверкает, словно обсыпанная алмазной крошкой. Смертному такое зрелище не забыть. Так что в Альтуре подобных поступков разрешать не должны ни в коем случае, если не хотят привлекать внимание к своему городу.